Глава двадцать Уже в торговом центре смог дозвониться до Гончарова и договорился встретиться завтра обсудить несколько перспективных предложений сотрудничества. Задерживаться на улицах Москвы не стал, хотя очень хотелось посмотреть город. Решив, что погуляю позже, когда разгребу свои дела, поэтому вернулся в посольский квартал и попросил предоставить мне связь скорее напрямую, минуя местный коммуникатор, на котором все разговоры прослушиваются. «Мне сказали подойти через полчаса в специальную комнату в основном здании посольства, и там мне дадут телефон с прямым доступом». Первым делом набрал Хваён. «Алло?» – услышал я знакомый голос. «Привет, как дела? Меня еще не потеряли?» «Антон, ты не представляешь, как мы все за тебя переживали. Тут столько всего произошло, даже не знаю, с чего начать рассказывать. Ой, а тебе удобно сейчас говорить, а то я влезла со своими новостями». «Говори, говори спокойно. Ради этого я и позвонил. Как обстановка и ситуация в целом?» «Ситуация в целом просто звездец. Мы зашиваемся и не успеваем удовлетворять спрос на блоки управления для копиров». Пришлось запустить все станки, а еще у нас висит запрос на поставку антимагических артефактов для государственной медицинской службы, и нужно срочно расширять их производство. Второй завод по производству копиров работает стабильно, выдавая продукцию, но спрос очень большой. Поэтому я приняла решение наладить еще одну линию на имеющихся мощностях и организовать непрерывный цикл безвыходных дней, переведя на непрерывное производство. Сейчас выпуск составляет тысячу устройств в день, что приносит около 10 миллионов муну сутки с одного завода. Также запустили в производство малоформатные плоттеры на базе разрушенного завода, а на днях запустим уже больше форматные плоттеры. На электронном заводе полностью наладили выпуск пяти видов электронных игр. «Дорогие образцы для подарков отправили к тебе вместе с дополнительной охраной, но прибудут они через сутки вместе с дипломатической почтой». «Я попросила отца, и он смог устроить это по своим связям, так что можешь презентовать новые игрушки прямо в столице Российской империи». «Мы специально подготовили очень дорогие варианты для подарков членам императорской семьи». «Второй завод по производству бумаги уже вышел на максимальную мощность, и мы готовим сделку по покупке еще одного завода». Предполагаемая прибыль от них составит от 1 миллиона до 10 миллионов мун. Пока трудно предсказать потребности, наши аналитики не смогли предоставить нужные расчеты, так как они сильно разнятся и зависят от многих факторов. Еще нужно решить, что делать с большими суммами денег на наших счетах, которые постоянно пополняются. Завод по производству блоков управления производит 10 тысяч блоков в день. Это не покрывает текущих потребностей. Нужно увеличивать производство как минимум вдвое, но без тебя этого никто не сможет сделать. «Завод приносит 90 миллионов мун в сутки, и пока есть спрос, нужно увеличить производство как минимум в полтора раза». «Наши партнеры, выкупившие монопольные права на представление в отдельных государствах, недовольны сроками поставок и уже ищут пути обхода наших договоренностей». «У меня в подвале поместья стоят еще три копировальных станка в резерве. Я дам указание выдать их, но учти, в таком случае резерва не будет, и в случае поломки без меня исправить ее не получится». Это позволит увеличить производство в полтора раза. Сколько сейчас у меня на счету денег? Почти 6 миллиардов мун, и в день эта сумма увеличивается более чем на 100 миллионов мун и постепенно растет. Думаю, что через месяц сумма ежедневного дохода может удвоиться, поэтому деньги нужно вкладывать, чтобы они приносили прибыль. — Согласен. Поэтому подыщи мне неподалеку от столицы замок или хорошо укрепленную усадьбу. Завод — не так важно. Я хочу построить еще один исследовательский центр, который будет заниматься более серьезными вещами. Разработайте проект замкнутого цикла так, чтобы люди могли жить в нем несколько лет безвылазно. Еще необходимо наличие подземных этажей повышенной надежности, может, бункер или что-то в этом роде. Пока начинаю искать, когда прилечу, расскажу подробнее, что там будем делать, это не телефонный разговор. «Да, выпиши себе премию в 10 миллионов мун, ты ее заслужила. Продолжай в том же духе, и я не обижу тебя». Поняла и сделаю. Там мне отец сказал, что ты можешь обращаться по всем вопросам, не стесняясь. Его поверенный уже наладил производство, все ждут поставки первой партии блоков управления. Если не ошибаюсь, они прибудут сегодня, так как китайскую границу транспортный дирижабль уже пересек, а значит завтра завод заработает на полную мощность. В столице ожидается большая рекламная кампания, если тебе не трудно, то будет здорово, когда на презентации выступит изобретатель копировальных устройств. Хорошо, я свяжусь с поверенным твоего отца, и если позволит график встреч, обязательно прибуду на презентацию. Еще нужно решать вопрос с бумажными фабриками. Мы не всем продали право на производство ее в других странах, в частности, в Российской империи. Цены вы так и не согласовали, поэтому нужно срочно решать этот вопрос, и про другие страны не стоит забывать. Наши заводы в Корее не справятся с такими объемами, да и логистика будет нарушена. Первые партии, конечно, были отправлены с копиром, но это небольшой объем. «Я займусь этим сегодня и, думаю, решу вопрос в течение нескольких дней». «Тогда со срочными новостями все. Я переживала за тебя, даже не представляешь как». «Спасибо. Мне приятно знать, что хоть кому-то в этом мире моя судьба не безразлична. Давай осторожней там, у нас появилось много завистников и недовольных, поэтому без охраны никуда», — сказал я и отключил связь. Покинув центр связи, направился к себе в дом и набрал номер Гончаровой. Алло. «Анфиса Григорьевна, у меня есть интересное предложение и довольно срочное. Если вы хотите хорошо заработать, то мне нужно встретиться с вами не завтра, а сегодня, иначе предложение будет сделано другим людям, а я все-таки уже сработался с вами, и мне легче продолжить сотрудничество с человеком, которому я доверяю». «О, хорошо. Давайте тогда через час в ресторане «Метрополь». У меня там всегда зарезервирован столик. Только прошу не опаздывать, у меня потом еще одна встреча». «Замечательно, но думаю, что вы захотите перенести свою встречу». «Это навряд ли. Я встречаюсь с одним из великих князей, пусть и не первой линии наследования, но довольно перспективным молодым человеком». «О, я не помешаю вашему свиданию?» «Да нет, что вы, так, смотрины. Дед настаивает заняться поиском жениха уже в категоричной форме, вот и назначает мне свидание по два раза в неделю». «Приходится отрабатывать роль послушной внучки. Давайте через час жду вас там», — сказала девушка и отключила телефон. Не успел убрать его в карман, как он зазвонил, снова отобразив неизвестного абонента. «Алло!» «Господин Абросимов, с вами, — говорит командир отряда медведей. Мы прибыли к посольскому кварталу и готовы приступить к своим обязанностям по вашей охране. Все необходимые инструкции нами получены», — доложил неизвестный голос. Хорошо, через час я должен быть в ресторане «Метрополь». Там у меня назначена важная встреча. Мне нужны сопровождения охраны. По какому уровню угрозы готовиться? Близкие к максимальному, но не сильно выделяться. Через 15 минут машина будет подана к вашему дому. Как раз сейчас оформляем разрешение на проезд на закрытую территорию одной машины. Будет подан бронированный Русса Балт» премиум класса. Деньги на это и другие расходы с утра перевели на счет отряда вашим управляющим с наказом обеспечить максимальную безопасность. «Хорошо, буду ждать», — ответил я и отключил телефон. Про медведя я не забыл, но замотался и понял, что сглупил. Рисковать после байкальской аномалии мне не хотелось, поэтому пусть охрана будет максимальной, ведь я так и не выяснил, кто покушался на меня в Корее. Только то, что следы ведут за границу... И, вероятнее всего, в Китай. Одевшись в новый костюм, надев все свои артефакты и амулеты, что остались после моего похода в аномалию, решил перестраховаться. Выйдя из дома, увидел стоявший перед крыльцом роскошный автомобиль белоснежно-белого цвета с позолоченными элементами, хромированными вставками и двумя охранниками, одетыми в строгие костюмы не самого дешевого покроя. Оставшись довольным внешним видом, уселся в приоткрытую дверь и увидел сидящего третьего охранника на заднем ряду сиденьев за сложным артефактом. «Господин Абросимов, позвольте представиться. Ярый, глава второго отряда медведей. Буду сопровождать вас везде и заниматься вашей защитой. Можно просто, Антон, когда нас не слышат. Что это за артефакт у вас в руках?» «О, это новая разработка СБ Императора». Выдается только для особых гостей государства и людям, занимающим важнейшие посты в правительстве. Он связан с другими артефактами и позволяет контролировать обстановку на 300 метров вокруг условия города. Если кто-то заложит магическую мину на пути следования нашего автомобиля, артефакт сразу известит меня и СБ столицы. Его передали мне два часа назад по особому распоряжению начальника службы безопасности лично вам, как очень важному гостю. Вашей безопасностью озабочены лучшие сотрудники СБ, поэтому можете не переживать. Уверен, что ха, не найдется дураков, рискнувших напасть на вас. «Хорошо, тогда не будем задерживаться, а то опоздать на встречу мне не очень хочется», — сказал я, устраиваясь поудобнее и рассматривая машину изнутри. То, что это очень современная и дорогая машина, уже не сомневался, и теперь хочу тоже такую же себе в Корею. Нужно будет узнать, где можно приобрести парочку одинаковых. Выехав с посольского квартала, к нам присоединилось еще три машины сопровождения, причем машины были необычные, а напоминали хаммер моего мира. Большие, высокие, с большим салоном и мощным двигателем. До нужного ресторана доехали быстро и, рассматривая салон автомобиля, даже не заметил, как пролетело время. «Определенно мне нужен такой автомобиль. Это самое современное, что я видел в этом мире». Машина остановилась у крыльца и сразу набежали охранники из других автомобилей, оцепив место выхода. Затем вышел Яр и, внимательно осмотрев прилегающую территорию, разрешил выйти мне, при этом встав спереди, а позади сразу пристроился еще один охранник, закрывая меня своим телом от возможного снайпера. Да еще и открыл специальный зонтик, полностью скрыв меня от возможных наблюдателей со стороны соседних зданий. Если бы меня пытался сейчас убить снайпер, то работу они ему максимально затруднили, поэтому слаженность и профессионализм этих ребят мне понравился. Зайдя внутрь ресторана, дверь в которой мне открыл швейцар, я встретил метр отеля. «Рады приветствовать вас в нашем ресторане. У вас заказан столик?» – учтиво спросил он, слегка поклонившись. «У меня встреча с госпожой Гончаровой Анфисой Григорьевной». «Прошу проследовать за мной, ваша охрана может подождать вас в специальной комнате ожидания», произнес метр Дотель. «Я должен всегда находиться возле господина Абросимова», сказал Ярый. «Хорошо, но только один человек, у нас не принято проходить с охраной, но один человек допустим правилами ресторана». Молча кивнул, соглашаясь, и проследовал за молодым мужчиной, одетым в старинный наряд слуги. Нас проводили через весь зал в дальний угол к столику, за которым уже сидела Гончарова, одетая в красивое вечернее платье ярко-голубого цвета с сияющими голубым цветом дорогими украшениями. «Вы прекрасно выглядите, а это платье только подчеркивает вашу природную красоту», — сделал я комплимент девушке. «Вы тоже неплохо выглядите для человека, недавно вышедшего из Балтийской аномалии и прошедшего ее насквозь». «Говорят, вы спасли жизнь наследной принцессы Кореи. Каково вам чувствовать себя героем?» Спросила девушка, жестом приглашая присаживаться. «Я и не думал об этом. Просто спасал свою жизнь и жизнь друга, который был со мной. Да и не так страшна оказалась аномалия, если знать, как себя вести и что от нее ожидать. В принципе, ничего сложного в прохождении через нее не нахожу. Если будет возможность и время, я обязательно вернусь туда. Есть у меня несколько идей, как на этом заработать». — ответил я девушке, осмотревшись вокруг. Народу в ресторане было очень много. Свободных столиков не было, и контингент тут был очень достойный. Заметив, что рядом со мной, чуть позади, встал Ярый, выглядевший, как вышибала в баре на общем фоне, девушка спросила. «Вы пришли с охраной? Опасаетесь за свою жизнь?» «Приходится соблюдать меры безопасности. Череда покушений так и не закончилась, а на заказчика выйти так и не удалось». Хорошо, рассказывайте, для чего оторвали меня от очень важного дела. Как вы знаете, в вашей стране открывается мое представительство, которое займется выпуском копировальных аппаратов. Монопольное право производства в вашей стране я уже продал, а вот производство расходников, а именно бумаги, хочу оставить под своим контролем. Как вы смотрите, если я вам сделаю предложение войти в этот бизнес? А если мы договоримся, то и возможность открыть другие производства в странах, где данную монополию еще не продал. Предложение заключается в продаже 20% акций бумажной фабрики, но ваша задача будет найти, организовать переоборудование, введение контроля и распространение продукции. Деньгами вкладываемся на равных условиях, конечный контроль остается за мной, но без необходимости вмешиваться я не собираюсь. Что касается финансовой стороны дела, то себестоимость одного комплекта специальной бумаги полрубля, а продажа будет по 10%. Ожидается, что в Российской империи минимальное количество копиров за первый год достигнет 100 тысяч устройств, что, в свою очередь, потребует как минимум 100 комплектов бумаги на каждое устройство, что принесет прибыль в 100 миллионов рублей. Это минимум, на самом деле я рассчитываю выйти на прибыль в полмиллиарда рублей в год. Пятая часть от дохода составит 100 миллионов рублей ежегодной прибыли только с Российской империи, а меня интересует полноценное сотрудничество с охватом территории всех незанятых стран». «Конечно, в других странах придется конкурировать, но логистика поможет сделать заводы прибыльными. Сейчас я готов вложить до миллиарда рублей в эти производства, но мне нужен компетентный человек, который поможет приобрести их по минимальной цене, организовать контроль на производстве и управлять ими. По моим расчетам, общая прибыль составит не менее 10 миллиардов рублей в год, но это потребует огромного объема работы и связи в огромном количестве стран», рассказал я о своем предложении. Интересное предложение, но мне нужны детали Во-первых, насколько серьезная модернизация потребуется для приобретенных бумажных фабрик Во-вторых, почему вы уверены, что сможете конкурировать с другими участниками рынка Ведь вы сами сказали, что продали монополии в другие страны И уверена, они начнут поставлять бумагу не только на свои заводы, а через фирмы-посредники и в другие страны Ну и в-третьих, почему только 20%? Задала свой вопрос девушка, посмотрев на меня. Для производства бумаги потребуется добавить небольшой ингредиент наподобие мела во время перемешивания бумажной массы, поэтому серьезной перестройки не потребуется. Что касается второго вопроса, то наши бумажные фабрики будут производить не только стандартную бумагу, но и другие виды для эксклюзивной дорогой продукции, что позволит создать легко узнаваемый бренд. Ну а процент и так большой, рассчитан с тех условий, что за меньшее вы не возьметесь». Или участие вашей стороны будет слабым, ну а больше не могу предложить, так как знаю людей, которые с радостью согласятся и на меньшие условия Я привык складывать яйца в разные корзины, чтобы минимизировать убытки в случае возникновения определенных трудностей И когда я должна дать ответ? Прямо сейчас, ну или в конце нашего обеда